Разомкнул руки, низко склонил выи и лбами коснулся земли, изрыгая припротивную почтительность. И если мне тоже быть почтительным, с думаю я, то перед тем, как лишиться остатков уважения, не надо ли взглянуть, кого ради я лишаюсь? Я и поднял свою уже почти склоненную голову. Вот тебе и секретарь большого человека. Шепчу, оторопела лишь для того, чтобы шептать. Петух стоит бодрый, веселый. Выпрямившись, задрав голову. Одно крыло он заложил за спину, другое за серый борт суртука. В разрезе его виден краб, Белого жилета. Его гребень передвинут, кренится набок бок и принял явственные очертания черной треуголки, то есть в ее современном очертании. Егор Егорович услышал я, хватит спать, ибо долгие сны... Похоже на то изречение бедняка, к которому ночью залезли воры. Чего вы, идете ищите здесь ночью, когда и днем здесь ничего найти невозможно? Кроме того, надо варить петуха. «Петуха?» — вскричал я, вскакивая и протирая глаза. Чрезвычайно странный сон. А кто прирезал серого петуха? Доктор сказал, что, к великому сожалению, Он не поинтересовался узнать, какого цвета был петух, и кто его прирезал, ибо петуха на рынке он купил и ощипанного, и прирезанного. И точно на руках его лежал петух. Переложив его на левую руку, а правую подняв куху, доктор заметил, что, наверное, целебные свойства петуха помогут ему, доктору, почувствовать себя лучше. С рынка он возвращался совсем ослабевшим. Затем он вернулся к положению с Сусанной. Видимо, вид у меня был оторопевший. И он пытался найти тот мотив в разговоре, который бы заинтересовал меня. Он все еще не нашел фразы, которая проникла бы до самой сущности холодного Сусаниного «Я», в то время как все данные ее конституции указывают на чрезвычайно яркий темперамент, Характеристика. Значит, надо бы употребить точно измеренную фразу, но пока он убеждается все больше и больше, необходимо выступить с поступками, которые в виде извлечения могли бы достать из нее скрытые эмоции. Он, например, с удовольствием влез бы в курятник и прирезал чужого петуха, но, к сожалению, нет ни одного чужого курятника. Но затем, как она посчитает его поступки, просто ли хулиганством или хулиганством, так сказать, возвышенным. Ему кажется, что ее конституция позволяет так и думать, что здесь необходимо чрезвычайно возвышенное хулиганство. Кроме того, надо вас, что бы то ни стало, раз мы сюда попали, вскрывать всю мерзость этого дома и все их мелкие страстишки, обобщать их ибо ей будет сообщена вся мерзость их поступков, и она должна полниться нашей миссией и тем обследованием, которое мы производим. Исправление заключается не в том, что она сознается, а в том, чтобы ее натолкнуть, что мы знаем об организованном ее преступлении. Мы ждем от нее перелома, зная, что она выдающийся человек, и произошла ошибка, которую мы ей поможем исправить. Вот если бы натолкнуться на одну фразу, я могу произнести речь по любому поводу, начиная от и до истории Винландии, о которой говорил еще Вашингтон Ирвинг. Вероподобное повествование об этом находим у Сторлисона, в его саге о короле Олая. Впрочем, мы, кажется, отвлеклись от истории Сусанны. Но вот нет ли у вас какой-либо ну, фразы с тех пор, как мы ушли сюда? У вас непременно должны быть такие фразы. К тому же прошел уже день...